tower Вечер 20 октября 1714 Так близко, и все же так далеко. Вы ведь об этом все время думали?» Для человека, чьи локти связаны за спиной, Чарльз Уайт говорил с необыкновенным опломбом. Он демонстрировал путы всей комнате, словно новейший парижский фасон, ибо повернулся спиной к сэру Исааку Ньютону и Тауэрским стражникам, чтобы поглядеть в окно, выходящее на Минт-стрит. Как директор монетного двора, Ньютон мог бы затребовать себе для работы любое помещение, какое ему приглянулось, но, будучи весьма практичным директором, расположился так, чтобы не мешать монетчикам. Помещение имело примерно 40 футов в длину и делилось перегородками на две части. Крохотную комнатку, сообщавшуюся через кирпичную башню с внутренним двором, и большую лабораторию, она же кабинет, из которой открывался вид на Минд-стрит. Вечернее солнце било в прорехе облаков, озаряя левую щеку и плечо Уайта. Ниже на Минт-стрит, в тени казематов, вдоль внешней стены, уже воцарились сумерки. Каземат, расположенный напротив Ньютоновой лаборатории, чуть вправо, был одновременно лучшим и худшим из всех. Служил он одной единственной цели – в нем хранился ковчег. По этой причине его круглые сутки стерегли люди, называющие себя курьерами королевы, а в последнее время курьерами короля. Основанием для этого были эмблемы с серебристой борзой и бумажки за подписью и печатью Чарльза Уайта. Под таким, то есть под Ньютоновым углом зрения, Чарльз Уайт не видел Минт-стрит, пока несколько минут назад стражники не втащили его в лабораторию. Теперь он явственно показывал, что доволен тем, как выглядят его отборные Прекрасно обмундированные и тяжело вооруженные курьеры, стоящие между Ньютоном и волшебным ларцом. Увидев в окне озаренного солнцем Уайта, курьеры разразились приветственными криками, возможно, не зная, что он арестован, причем по очень серьезному обвинению. «Государственная измена!» — говорил Ньютон. Он сидел за большим, почерневшим от долгой службы столом, той же алой мантии, в которой присутствовал сегодня на коронации. «Я не могу найти другого слова для того, в чем вас обвиняют». «Хэ, «Обвиняют?» — весело переспросил Уайт, и, наконец-то, оторвав взгляд от окна, повернулся к Ньютону. Закатный свет наполнял лабораторию как лучезарный газ, Блёклые предметы, такие как стол и балки низкого потолка, стали ещё тусклее, но всё, в чём присутствовала хоть капля цвета или блеска, горело в темноте, как яркие звёзды. ньютонова мантия, ленты-закладки в его пухлых старинных книгах, бронзовые весы, разложенные повсюду образцы золота и серебра. «И кто же меня обвиняет?» «Джек Шафто». «Уж не потому ли, что ему положили на грудь 300 фунтов свинца?» «Я так не думаю», – отвечал Ньютон, – «ибо уверен в вашей виновности. Однако ловкий адвокат действительно может заявить, что Джек Шафто с самого начала был ненадежным свидетелем, а уж его признанием, сделанным под пыткой, и вовсе верить нельзя». Уайт впервые с начала разговора опешил. Уж от кого, а от Ньютона, он не ожидал подсказки, на чем строить свою защиту. «Вам безразлично, что будет с Джеком, поверит ему или нет?» – начал он. «Мне безразлично, был он вашей марионеткой, или вы его, или вами обоими управлял Дежекс». «Но...» Вам нужно доказать, что неприкосновенность ковчега была нарушена, дабы не отвечать за его содержимое, и Джековы свидетельства, возможно, сочтут недостаточно убедительными. Вам надо, чтобы я их подтвердил. На новой квартире у вас будет вдоволь времени развивать эту и другие теории». Ньютон резко встал и кивнул стражникам. Он услышал какой-то шум за окном и хотел взглянуть, что там происходит. Того же хотел и Уайт, но стражники схватили его и потащили прочь, не дав ему подойти к окну или к Ньютону. Уайт, до сей минуты хранивший надменное спокойствие, разошелся не на шутку. Он бронился, выдвигал неосуществимые требования и сыпал неисполнимыми угрозами, пока его волокли назад, во внутреннюю комнату и дальше через кирпичную башню на плац. Отсюда было уже рукой подать до домиков, где жили стражники, невольным гостем одного из которых Уайту предстояло стать.